Следующим вопросом, так и не непроизнесенным, было, что за техника обработки почвы на общественных полях? На высокоурожайных огородах лопата и мотыга, вилы и ведро. Выходит, что колхозно-совхозные угодья лишены и этого первобытного инвентаря. Старика Андрей нашел на остановке. Если бы не тяжелая даха, Волючий февральский ветер сдул бы картофельщика на трамвайные рельсы. Подошел вагон, искря дугой, блистая огнями, как новогодняя елка. Андрей легко переставил старика со снега на подножку. «И копалки есть, и сажалки есть», — мрачно ответил старик. «И комбайн скоро появится, государственный. Но картошки хорошей всё равно не будет, и урожаи будут падать». Почему? Тайна сия неразгаданная, велика есть, на небесах она. Все великое, таинственное, загадочное не желало, как давно уже заметил Андрей, проясняться в образах человеческого сознания. Не шло в руки. А попытки заглянуть в истоки мироздания всегда связывались почему-то со злокозненностью. Мефистофели владели тайнами, но не честные бюргеры или геллертеры. С другой стороны, сказано же было немцам, даже преступная мысль злодея величественнее всех чудес неба. Так что же есть истина? На земле она или на небе? И что есть картошка? «Не нужна она», — огрызнулся старик и вдохе дахе «А если истина и нужна, то для того, чтобы искать и не находить ее, думать о ней». «Но не тебе, Олуху. Человек, постигший тайну общественной картошки, на эшафот пойдет по розам». Андрей проводил его до дома. Приехал на Пятницкую, в чуланчике при кухне склонился над остатками картошки, включил свет, рассматривал плоды земли Гороховейской. Неужели в каждом из них тайна? Старика схоронили той же зимой. Внуки его принесли на Пятницкую вязанку книг, завещанных Андрею. Старикашка, видимо, признал его не совсем тупым. Книгам Андрей порадовался. Книги положили начало его библиотеке. Еще один звонок в жаркий июньский полдень, и Андрей увидел перед дверью Галину Костандик без мешка картошки но со знакомыми уже корзинами и сумками. Протянула пропуск, письмо от родителей Андрея, и смело перекидала через порог поклажу свою, не встретив сопротивления. Появилась она весьма кстати. У Андрея засиделась однокурсница Марина, изрядно ему надоевшая, льнула к нему с пугающим бесстрашием, Укромным шепотом выкладывалась все свои семейные тайны и так втерлась в доверие к тетке, что ходила с ней на рынок.